Эпизод тринадцатый. Окрестности Ленинграда. 3 января 1943 года. Гюдбран внезапно проснулся. В темноте он несколько раз сморгнул, но увидел лишь очертания досок кровати над собой. Пахло сырым деревом и землей. Он что, опять кричал во сне? Другие парни говорили, что больше не просыпаются от его криков. Он лежал, чувствуя, как постепенно успокаивается пульс. Он почесал бок. Эх, вши, наверное, никогда не спят. Его разбудил тот же самый сон. Он и сейчас еще чувствовал лапы на груди. Видел в темноте желтые глаза, белые зубы хищника, с которых стекали кровь и слюна. И слышал, как кто-то тяжело дышит, будто перепуганный насмерть. «Кто?» Он или зверь? Такой уж был этот сон. Он спал, каждый раз просыпался и не мог пошевелиться. Зверь уже готовился перегрызть ему глотку, когда треск пулемета снаружи разбудил его. И он успел лишь увидеть, как зверь поднялся с одеяла и отпрыгнул к земляной стене блиндажа. Но пули разорвали его в клочья. И он насел на пол, превратившись в кровавую, бесформенную меховую массу. Хорек. А в дверной проем вошел человек, он шагнул из темноты в тонкую полоску лунного света, настолько тонкую, что она освещала лишь половину его лица. Но нынешней ночью в этом сне что-то изменилось. Дуло винтовки, как всегда дымилось, человек, как обычно, улыбался но посреди лба у него зияла огромная черная воронка. Так что, когда он поворачивался к Гютбранну, сквозь дырку в голове виднелась луна. Едва Гюдбран почувствовал, что из открытой двери тянет холодом, он повернул голову и оцепенел, увидев у входа черный силуэт. Неужели он все еще спит? Силуэт шагнул внутрь но было слишком темно, и Гюдбран не мог разглядеть, кто это. Вдруг фигура остановилась. «Ты не спишь, Гюдбран?» Голос был громкий и отчетливый, говорил Эдвард Мускин. С соседних коек послышалось недовольное бормотание. Эдвард подошел вплотную к постели Гюдбранна. «Поднимайся», — сказал он. Гюдбран вздохнул. «У тебя там ошибка в графике. Я только отдежурил. Сейчас должен Дали». «Его вернули». «Чего?» «Дали только что пришел и разбудил меня. Даниэля вернули». «Что ты такое говоришь?» Гюдбран видел в темноте только белесое дыхание Эдварда. Он свесил ноги с кровати и достал сапоги из-под одеяла. Он обычно клал их туда, когда спал, чтобы мокрые подошвы не обледенели. Надев куртку, который укрывался поверх тонкого шерстяного одеяла, он встал и вышел вслед за Эдвардом. Звезды подмигивали им с высоты, но на востоке ночное небо начинало светлеть. Если не считать доносившихся откуда-то всхлипываний, вокруг было очень тихо. «Голландские новобранцы», — объяснил Эдвард. Только вчера прибыли, а сейчас вернулись со своей первой вылазки на ничейную полосу. Далее стоял посреди окопа в какой-то странной позе. Голова на бок, руки растопырены. Шарф он повязал под подбородком, а исхудалое лицо и полуприкрытые запавшие глаза делали его похожим на бездомного бродягу. «Далее!» — крикнул Эдвард. Тот очнулся. Покажи-ка нам! Дали шел впереди. Гюдбранд почувствовал, что сердце застучало быстрее. Мороз кусал в щеки, но не мог заморозить то горячее, какое-то нереальное ощущение, оставшееся от сна. Траншея была настолько узкой, что приходилось идти друг за другом, и он чувствовал на своей спине взгляд Эдварда. Тут, показал Дали. Ветер хрипло завывал под шлемом. На ящиках с боеприпасами лежал мертвец. Руки и ноги торчали в разные стороны. Снег, который намело в окоп, белым одеялом лежал на униформе. Вокруг головы был повязан мешок. — Дьявольщина просто! — дали тряхнул головой и начал переминаться с ноги на ногу. Эдвард молчал. Юдбран знал, что он ждет, что скажет он. «Гюдбран. Почему похоронщики не унесли его?» — спросил, наконец, Гюдбран. «Они его унесли», — сказал Эдвард. «Они приходили вчера вечером». «А зачем тогда они принесли его обратно?» Гюдбран заметил, что Эдвард пристально смотрит на него. «В штабе никто не приказывал приносить его обратно». «Может быть, недоразумение?» — спросил Гюдбран. «Может быть». Эдвард достал из кармана тонкую недокуренную сигарету, отвернулся от ветра и осторожно зажег ее. Сделав пару затяжек, он послал ее по кругу и продолжал. «Те, кто уносил его, утверждают, что его положили в братскую могилу на участке Север». «Раз так его должны были закопать...» Эдвард покачал головой. Их не закапывают сразу, их сначала сжигают. А сжигают днем, чтобы ночью русские не увидели огонь. К тому же ночью эти новые братские могилы открыты и не охраняются. Кто-то верно вытащил оттуда Даниэля ночью. Дьявольщина просто, повторил Дали, взял сигарету и жадно затянулся. «Так значит, они сжигают трупы?» — спросил Гюдбран. «Зачем? В такой холод?» «Я знаю», — сказал Дали. «Из-за мерзлоты. Когда весной температура резко повышается, земля оттаивает. Мертвецы вылезают из земли. Он нехотя отдал сигарету. Прошлой зимой мы похоронили Форпенеса прямо за линией обороны, а весной...» Снова наткнулись на него. А может, лисы выкопали. Вот так вот. «Вопрос-то не в этом», — сказал Эдвард. «Как Даниэль попал сюда?» Гютбран пожал плечами. «В прошлый раз дозор нес ты, Гюдбран. Эдвард закрыл один глаз, а другим своим циклоповым глазом уставился на него. Гютбранд глубоко затянулся, медля с ответом. Далее закашлялся. «Я четыре раза проходил мимо этого места», — ответил Гюдбран, отдавая сигарету. «Но его тогда здесь еще не было». «Эти следы идут поверх последних следов сапог. А ты говоришь, что проходил мимо этого места четыре раза». «Какого черта, Эдвард? Ты сам видишь, что Даниэль лежит там», — оборвал его Гюдбран. Разумеется, кто-то приволок его сюда и, скорее всего, на саласках. Но если ты послушаешь, что я тебе говорю, то поймешь, что этот кто-то притащился сюда уже после того, как я был здесь в последний раз. Эдвард ничего не ответил вместо этого он с явным раздражением вытернул оставшийся окурок сигареты из поджатых губ дали и с сожалением посмотрел на мокрые отметины на папиросной бумаге. Далее снял с языка приставший табак и из-под лубья посмотрел на него. Ну скажи мне, ради бога, для чего мне делать что-нибудь подобное, спросил Гюдбран. И как бы я умудрился утащить труп с участка север и притащить его сюда, да еще так, чтобы меня не заметили караульные. Ты мог идти через ничейную полосу. Гюдбран скептически покачал головой. «Эдвард, ты думаешь, я больной? На кой мне труп Даниэля?» Эдвард еще два раза затянулся сигаретой, бросил окурок на землю и наступил на него сапогом. Он делал так всегда, хотя не знал зачем. Просто видеть не мог догорающие окурки. Снег заскрипел, будто застонал, когда Мускин поворачивал пятку. «Нет». «Я не думаю, что ты приволок Даниэля сюда!» «Потому что я не думаю, что это Даниэль!» При этих словах Дали и Гюдбран вздрогнули. «Ну, конечно, это Даниэль!» — сказал Гюдбран. «Или кто-то с таким же телосложением!» — сказал Эдвард. «И с такими же нашивками на форме!» «Мешок!» — начал Дали. «Ага, значит, ты видишь, что это не тот мешок, да?» С издевкой спросил Эдвард, но посмотрел при этом на Гюдбранна. «Это Даниэль», — Гюдбранн сглотнул. «Я узнал его сапоги». «И ты предлагаешь нам попросить похоронную команду просто взять и снова унести его?» спросил Эдвард, даже не рассмотрев его поближе. «На это ты и рассчитывал, не так ли?» «Иди ты к черту, Эдвард!» «После этого случая я не уверен, кто из нас двоих к нему раньше отправится, Гюдбранн!» «Сними с него мешок, Дали. Далее недоуменно уставился на товарищей, глядевших друг на друга, будто два быка. «Ты слышал?» — крикнул Эдвард. «Разрежь мешок!» «Я бы лучше не стал этого... Это приказ! Давай!» Далее продолжал колебаться в нерешительности, переводя взгляд с одного на другого. Потом он посмотрел на окоченевшую фигуру на ящиках с боеприпасами, пожал плечами, расстегнул камуфляжную куртку и сунул под нее руку. «Погоди, — сказал Эдвард, — попроси Гюдброна одолжить тебе штык». Теперь Далли окончательно растерялся. Он вопросительно посмотрел на Юдбранна, но тот покачал головой. «Что ты хочешь сказать?» — спросил Эдвард, по-прежнему стоя лицом к Гюдбрану. «По уставу положено носить штык. А он у тебя сегодня, что ли, не при себе?» Гюдбран молчал. «Ты же управляешься с этим штыком, как заправский убийца. Гюдбран...» Не мог же ты просто-напросто потерять его, а? Гюдбран по-прежнему молчал. Похоже на то. Ну да ладно, доставай свой, Дали. Больше всего Гюдбранду сейчас хотелось вырвать этот огромный буравящий глаз из глазницы командира. Как он был похож на ту крысу Роттонфюрера. Крысу с крысиными глазами и крысиными мозгами. Неужели он ничего не понимает? Сзади был слышен треск, трещит разрезаемая штыком мешковина, и тяжелое дыхание дали. Они обернулись одновременно. Там, в красных лучах нового дня, отвратительно ухмыляясь, на них смотрело бледное лицо с третьим черным зияющим глазом посреди лба. Это был Даниэль, без всякого сомнения.